Приблизительно в этом месте диалог прекратился. Кирилл погасил лампу и долго лежал в темноте. Что происходит с ним, с этим не диктатором, с этим вождем? Глухие слухи бродят по Москве о каких-то яростных вспышках, о страшных приказах, о том, что окружение не спешит эти приказы выполнять в промежутках между вспышками, а он о них как-то странно забывает и превращается на пару дней в доброго дедушку. В ужасе кто-нибудь произносит тот старый, еще 1927 года, бехтеревский диагноз, и после этого тот, кто произнес, почти немедленно исчезает. «Что будет с союзом республик?» Думает Кирилл немного в платоновском ключе и покрывается каким-то мочевым потом, сродни тому, что появлялся, когда танки противника прорывали оборону. Он осознает, что в твердыне социализма не сформировалась еще каста царей-философов и что правит не царь, не философ, но всего лишь один единственный больной человек. Не диктатор. Вождь. Он поднялся с ложи и отдернул шторы. В ночи открылся головокружительный вид на покрытую лунным светом Москву. Темный Кремль был виден как на ладони. Светилось там только одно окно, о котором спета, столько песен о кынами Советского Союза. Вдруг он почувствовал чье-то присутствие у себя за спиной, резко обернулся. Во мраке комнаты, чернее антроцитовой чернью, стоял бык Минотавр. Во Внукове ему пришлось бежать через летное поле. Ил-14 уже раскручивал два своих пропеллера, но дверь еще была открыта. Те, кто бежали вместе с ним, особисты, погнали назад уже было отъехавший трап, успел. Делегация... Четверо знаменитых сидело в первом ряду. Из них только Иренбург был Тверез, читал Юманите. Симонов, Сурков и Твардовский приканчивали неизвестно какую по счету бутылку Грэмми. «Значит, не только я отступился от Арарата», — подумал Кирилл. «Старык», — раскрыл ему объятия Симонов, — «ты знаешь, что мы тезки?» «Ведь я тоже крыл, только скрываю старык, не раскрываю скобки!» Эту тайну Симонов рассказывал Смельчакову уже сто раз и всегда вот в разудалой грассировки: Все были в превосходном настроении, а в каком еще старыки можно быть настроении, вылетая из Москвы в Париж? Устаканили еще одну бутылку — Сурков читал свои столь популярные в богемных кругах столицы «Ловушки». «Стиль бутерфляй на водной глади нам демонстрируют три девы, плывут направо и налево, на нас с задорным взглядом глядя». Все бурно хохотали, только Иренбург улыбался тонко, Толстую желтую курил сигарету Лебояр и попивал коньяк маленькими глотками в манере Кирилловых родителей, о которых все знает друг Иосиф. Потом и пан-славяне угомонились, и каждый остался сам по себе в кресле с ремнем безопасности и с пакетиком для блевания на всякий случай. Самолет шел через облачный фронт, часто проваливался в ямы, Лучшее дело в таких полетах — заснуть либо над дне ямы, либо над ней. Знаменитости уже подсвистывали чистолюбивыми носами, включая и крохотульку здоровенного Твардовского. Кирилл в дремоте в расплывчатом состоянии вспоминал последний, то есть третий по счету, телефонный разговор с ночным Иосифом. — Кирилл? Прости за назойливость. Это Иосиф. Послушай, я хотел тебя спросить. Ты в Югославии ведь, кажется, бывал? Какого ты мнения о них? Прости, Иосиф, о ком? О всех этих сербах, хорватах, славенцах, что ли, босницах, македонцах. Кто там еще? А главное, о руководстве. С кем ты там встречался? Назови по именам. дай подумать, Иосиф. В паузе на обдумывание Кирилл уловил какой-то странный хмычок Сталина, как будто тот был удивлен, что кто-то так запросто называет его Иосифом. Э-э... Я там первый раз был еще корреспондентом, в конце 43-го, на партизанских базах. Познакомился с самыми главными, с Тита, с Ранковичем, с Джилласом, с Корделем. Кто еще? Ах, да, Маше Пиаде. Они тогда праздновали победу над четниками, собрали всех своих комкоров, веселились, пели наши песни. Какие наши песни вы запомнили? С неожиданной сухостью перебил Сталин. Ну, вот, например, эй, Комро, ты даешь пулеметы, даешь батарею, чтобы было веселее. Ха! Вот твоенщина! усмехнулся Сталин. Ну, а в мирное время вы с ними общались? В мирное время я был там с делегацией в 1947 году, незадолго до того, как отношения испортились. Не по нашей вине, быстро сказал Сталин. Конечно, не по нашей. Нашу делегацию принимали совсем на другом уровне. Тита был недосягаем. Нас принимал э, Коча Попович, потом председатель их Гасплана Андрея Хебранг, э, кроме того, Сретин Жуевич, а также молодой писатель из партизан Младен Олича. Немало, немало, пробормотал Сталин. Ну. «Что скажете об этих людях?» «Трудно сказать что-нибудь определенное, Иосиф. Мне кажется, им было как-то неловко принимать нас с такой прохладцей, с такой как бы неполной искренностью, ведь еще вчера, Иосиф, они на нас равнялись». «А почему, товарищ, вы меня так запросто называете Иосифом?» С нарастающей свирепостью вопросил Сталин. «Мы что, на брудершафт с вами пили?» Кирилл испытал неожиданное головокружение, хотел было положить телефонную трубку, но потом, сообразив, что одно лишь неверное движение отделяет его от полной катастрофы, бросился головой вперед. «А разве не пили, Иосиф?» «Разве не мне ты посылал ящик Грэми? Разве не Кириллом ты меня называешь? Разве мы не два слегка хмельноватых друга, Иосиф?» На другом конце провода, то есть на расстоянии не более полутора километров по прямой, то есть не более нескольких минут полета на планере, вдруг вкралась на планере с бомбой. Там, на другом конце, послышалось... Что-то вроде кудах я Смельч, ха, смельч, это ты, Кирилл, дружище. Прости, что-то я зарапортовался. Весь день телефоны, курьеры, сотни курьеров, бесчетные телефоны. Ну, давай нальем геноцвале. «Будь здоров!» Герой нашего времени. Чокнулись через зарядье. Сразу восстановилась близкая дружба слегка чуть-чуть хмельноватых друзей. Тут возникла мысль, Кирилл. Слегка чуть-чуть опередить ревизиониста Тита. У нас есть некоторое преимущество. Мы знаем, что он нам готовит а он не знает, что мы ему готовим, потому что мы пока ничего не готовим. Понимаешь? А что, если что-нибудь быстренько для него подготовить и таким образом опередить его? Что ты думаешь по этому поводу? «Иосиф, ведь ты знаешь, что я всего лишь поэт, вряд ли я могу быть экспертом в большой политике». «Послушай, Кирилл, насколько я знаю, ты не только поэт, ты еще и солдат, не так ли?» «Значит, ты знаешь, Иосиф, что я состою в резерве ГРУ?» «Как я могу этого не знать, Кирилл?» «Надеюсь, ты понимаешь, что я не могу этого не знать. Вот именно поэтому и обращаюсь к тебе как к своему самому надежному резерву. Слушаю тебя, Иосиф. Вот, Кирилл, возникла такая неплохая, как мне кажется, идея атаковать остров Бриони, когда там соберется вся клика выродков революции. Согласен ты возглавить передовой отряд смельчаковцев? Сейчас... Качаясь вместе с самолетом вверх и вниз, Кирилл отчетливо вспомнил эти слова Сталина. В то же время он подумал, а не звучат ли они во сне, и понял, что засыпает. «Было ли так, что я строевым шагом прошагал по проходу между кресел в хвост самолета к туалету, то есть в задний проход?» Я открываю дверцу чуланчика и вижу там сидящего на унитазе Иосифа. Вижу это во сне или вспоминаю? «Готов выполнить любой приказ Родины, Иосиф», — сказал я тогда по телефону. «Как я могу не выполнить приказ Верховного Главкома, Иосиф?» «По телефону или во сне?» И добавляю. «Прошу, однако, посвятить меня» в верховную цель экспедиции. Кажется, не совсем так было сказано по телефону. Частично этот запрос произносится во сне. Сталин поднимает указательный палец, похожий на корень женьшень. Устранив из биологической жизни Тита и его биологическую клику, мы займемся... Грандиозной задачей — переселение народов. Хорватов отправим в Казахстан. Уверен, заживут привольно на просторах. Сербов будет приветствовать Украина золотая. Татары казанские потеснят боснийцев. Народам вредно засиживаться на одном месте, Кирилл. Тысячелетие просидел — и достаточно. Отправляйтесь к новым горизонтам. Теряйте слабых, укрепляйте сильными. На политической карте мира возникнет новая формация рабочих и крестьян. «Этот Иосиф», — думал Кирилл, — «да ведь это настоящий темный демиург человечества, демиург, который метит в боги?» «Теперь они вдвоем вроде бы сидели на крыле самолета, подлетающего сквозь тяжелый циклон к Парижу». «Это что же, Иосиф, продолжение перманентной революции и Удушки Троцкого?» — осторожно спросил Кирилл. Сталин заливисто рассмеялся. «Сущий ленинец!» «Это у него она называлась перманентной завитушкой, а мы назовем ее победоносной!» Кучевые облака перед ними стали сгущаться так, как это иной раз бывает во сне. Сгусток сей вдруг принял очертание некоего раздутого с многочисленными перетяжками существа сродни рекламе французских шин Мишлен. Кто ви такой? Сурово спросил Сталин. Существо гулко рассмеялось. Меня многие знают среди руководства, товарищ Сталин. Кирилл Смельчаков, не притворяйтесь. «Ведь вы меня знаете. Я штурман Эштерхази». «Я знал вас с молодых когтей, как тигренка», — проговорил с некоторым ужасом Кирилл. «Ха, тоже скажете». Еще пуще развеселилось существо. «Вот так и распространяются обо мне нелепые сплетни». Он вытащил из какой-то своей складки микрофон и сделал объявление «Товарищи пассажиры, просим вас занять свои места и пристегнуться. Через десять минут мы совершим посадку в аэропорту Бурже». Кирилл проснулся.